Стало тихо. Маше казалось, что падение длится бесконечно долго. Доктор успел подхватить Васю и тут же пригнулся над ним двое. Живой и мертвый вжались в землю. Опять пронзительный вибрирующий свист, за ним короткий грохот взрыва, сплевывая землю. Вадим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 Потом раздался тяжелый топот и сопение. Рядом бабахнула граната, — подумал Вадим, прикрывая ладонью Машину голову. На них посыпался град мелких камешков. Стихший был топот, стремительно приближался. Сопение прервалось чеченской бранью. Из-за низких сосен медленно вывалилась полная яркая луна, и Вадим увидел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 — Устала? — спросил Вадим и провел рукой по Машиным волосам. — Волосы были влажными от ночной росы. — Ничего, — ответила она. — Устала, конечно, но это не важно. Там впереди поляна. Если хочешь, можем немного посидеть, отдохнуть. — Нет, лучше уж идти. Если я присяду, сразу засну. А ты знаешь, куда мы идем? — Ну, приблизительно знаю.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 Терять все равно нечего. И так мы с тобой уже до нитки промокли. Я раньше думала, на юге ночи сухие, без росы. Они присели на ствол поваленного дерева на краю поляны. Вадим обнял Машу за плечи и поцеловал висок. Замерзла. Сновить немножко, но это ерунда. Я всегда мерзну. Смотри, не простудись. Маша тихо засмеялась.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 Шорох какой-то. Здесь гадюки водятся. Он огляделся, поднял автомат, но было тихо. Он глубоко вздохнул. Что-то неуловимо изменилось. Он даже не понял сразу, что именно померещилось. Решил он, но тут заметил совсем близко. В метрах в десяти от них образовалась широкая прогалина между кружевными верхушками травы, будто нечто большое, тяжелое примяло траву. Вновь послышался шорох. Вадим щелкнул затвором автомата и вскочил на ноги. Луна светила достаточно ярко, чтобы разглядеть черневший в траве силуэт. Вадим решил сначала выстрелить в воздух, но вместо выстрела раздался пустой щелчок. Он успел выругать себя, что не прихватил запасную обойму. Черный силуэт выскочил из травы. Вадим и Маша узнали Ахмеджанова. Через секунду два тела сплелись в жуткий сопящий клубок. Вадим успел перехватить руку чеченца. Зажатый в ней нож выскользнул в траву. Упал и автомат, которым Вадим собирался ударить Ахмеджанова по голове. Они дрались безмолвно. Силы их были равны. Один возраст и примерно одинаковая комплекция. Из-за перенесенный месяц назад операция Ахмеджанов был чуть слабее физически, но это с лихвой компенсировало с дикой ненавистью к противнику. Доктор только защищался. Чеченец нападал. Маша лихорадочно искала в траве нож. Всё её существо сосредоточилась на этом ноже. Сейчас она найдет его и всадит в спину, обтянутую черной джинсовой рубашкой.